«Якетий сакс» Среди поп-хитов есть несколько песен, которые известны практически каждому, но при этом никто не знает их точного названия. В конце концов, большинство песен, звучащих по радио, многократно повторяют название в припеве, поэтому догадаться о нем несложно. Скорее всего, песню «Якетий сакс» вы слышали множество раз, Но до сих пор не знаете, что это она. А если и знаете, то называйте ее песней Бенни Хилла. Первоначально «Я, Китти Сакс» была написана американцами Джеймсом К. Спайдером, Ричем и Бутсом Рэндольфом и исполнена Рэндольфом в 1963 году. Для тех из вас, кто не слышал эту мелодию раньше, Я отмечу, что это инструментальная композиция с большим присутствием саксофонов. Оба мужчины профессионально занимались музыкой и играли в разных жанрах, но Рэндольф впоследствии прославился в Нэшвилле, играя с крупнейшими звездами музыки кантри, включая Элвиса Пресли и Джерри Ли Льюиса. Считается, что... Идея «Якити-сакс» возникла из соло на саксофоне, популярной в 1958 году дубоп-композиции «Якити-як» группы «Коастерс». Рейндольф записал две версии мелодии в 1960 и 1963 годах, и она заняла 79 место в Billboard 200, Однако о ней довольно быстро забыли, пока не появился Бенни Хилл. Если вы относитесь к Бэби Буммерам или Поколению Икс, вы наверняка видели хотя бы несколько эпизодов шоу Бенни Хилла. Британское скетч-комедийное шоу, где Бенни Хилл играл главную роль, почти в каждой сцене выходила на телевидении С 1955 по 1989 год. Во время своего пика в 1970-х годах оно транслировалось почти в 100 странах. В Соединенных Штатах Америки выпуски часто показывали по общественному телевидению, поздно вечером, по выходным. Кабельная сеть премиум-класса HBO также транслировала неизданные выпуски. Многократные сексуальные подтексты и двойные намеки в шоу Бенни Хилла на сегодняшний день могут показаться довольно банальными, однако в 1970-х годах они действительно носили рискованный характер, и без них шоу Бенни Хилла просто не обрело бы свою популярность. Стоит также отметить, что шоу «Бенни Хилла» не получилось бы таким успешным без мелодии «Якити Сакс». В 1969 году сериал включил собственную версию в исполнении Ронни Олдрича в заключительные титры. Пока шли титры и звучала музыка, на экране происходила глупая ускоренная погоня с участием хила и, как правило, нескольких одетых в откровенные наряды молодых женщин. Международный успех шоу совпал с добавлением песни «Якити Сакс» в заключительные сцены. По собственному опыту могу сказать, что заключительные титры пользовались огромной популярностью у молодых парней по всему миру. За прошедшие десятилетия, после прекращения трансляции шоу беннихила «Якити Сакс» или тема из шоу «Бенни Хилла» воспроизводилась вместе с ускоренными сценами погони. Данная композиция прозвучала в фильме 2006 года «Би значит Виндетта», а также в многочисленных американских анимационных телешоу. Несомненно, запоминающиеся мелодии и шутливый характер шоу «Бенни Хилла» обеспечат неугасающую популярность якити «Сакс».